Калина, прощаясь с сестрой, полагая именем сестры, назвала свое любимое растение, которое растет в живописных местах, на чистыми прудами, в тихих рощах. Когда отцветет Калина, соловей славит ее красу, а осенью на ней горят удивительные кисти ягод, налитые соком родной земли, которая возвращает людям здоровье. Растет калина на влажных местах, в подлеске смешанных и лиственных лесов, на лесных опушках, вырубках, по берегам рек, озер, болот, по всей Украине, за исключением Крыма. Все чаще и чаще калина появляется на усадьбах, садовых участках. Ботаническая характеристика. Калина обыкновенная, кустарник или деревце высотой до 4 метров серовато-бурой корой. Листья супротивные, широко яйцевидные, трех- или пятилопастные, голые, снизу более светлые, по жилкам опушенные. Верхние листья слаболопастные. Черешки при основании с двумя нитивидными прилистниками. Цветки с пятизубчатой чашечкой и пятинадрезным белым или розовым венчиком собраны в плоские зонтиковидные метелки. Краевые цветки. Бесплодные, с крупным до 5 см в диаметре венчиком. Срединные, плодущие, мелкие, диаметр 5 мм. Колокольчатые, обои полые. Тычинок 5 Пестик с нижней трехгнездной завязью, коротким столбиком и с трехраздельным рыльцем. Срединные цветки не имеют яркого декоративного вида, выполняют функцию размножения, дают плоды. Внешние служат исключительно для рекламных целей, привлекают насекомых. Цветет колено в мае-июне, в период цветения необычайно красиво. Плод шаровидная или яйцевидная шаровидная ярко-красная костянка с одной плоской косточкой созревает в августе-сентябре. Осенью они наливаются терпким горьковатым соком, рдеют, будто раскаляются под последними солнечными лучами бабьего лета. С наступлением первых заморозков Ягоды калины, точно пылающие алые факелы, манят к себе не только пернатых обитателей полураздетого леса, но и усталого охотника, ягодника и грибника. Именно за окраску плодов, напоминающую цвет раскаленного металла, народ и назвал растение калиной. Химический состав. Кора калины содержит гликозид, вибурнин, дубильные вещества, флобофены, флаваноловые и антоциановые гликозиды, смолу, в состав которой входят органические кислоты: муравьиная, уксусная, изо линолевое, линолевая, церотиновая, пальмитиновая, каприловая, масляная, фитостерин. Фитостеролин. Плоды имеют жирное масло, сахара, дубельные вещества, антоцианы, аскорбиновую кислоту, а также изовалерьяновую и уксусную кислоты. В плодах калины витамина С в полтора-два раза больше, чем в плодах малины, а по содержанию кровотворного элемента железа они стоят в одном ряду с шиповником. Калина превзошла цитрусовые апельсины, лимоны, мандарины по содержанию витамина Е, каротина, фосфора. В плодах калины имеются вещества по-витаминного действия. Применение в современной медицине находят кора, плоды, цветки калины, оказывающие кровоостанавливающее, противовоспалительное, противосудорожное, противоспазмолитическое и успокаивающее действие. Голеновые препараты коры калины применяют при маточных кровотечениях. В акушерской гинекологической практике используют жидкий экстракт и отвар коры калины.